Нем, царь Давид, стих жалобный псалом. А соловей с санскритским языком кричит «Вина, вина» над желтой розой, пей, алый стань и вспыхни торжеством.